Глава одиннадцатая На императорский бал представители рода Темниковых отправились в роскошном лимузине, который стоял в гараже столичного дома. Насколько я помню, в родовом поместье подобного автомобиля не было, хотя, думаю, ничего удивительного в этом нет. Ведь где, как ни в столице, представители боярских родов могут продемонстрировать окружающим свое богатство, положение в обществе и пустить пыль в глаза. Но не заниматься же этим дома, в родном городе. Там ведь все и так знают, что почем. Да к тому же статус не позволяет представителям золотого рода прибыть на бал в императорский дворец на более дешевом автомобиле. Не по статусу, не поймут-с. После 16 часов лимузин в сопровождении нескольких джипов охраны выехал с территории дома, а где-то через час остановился у красной ковровой дорожки, ведущей к императорскому дворцу. «Главное, держите себя в руках и не волнуйтесь», – дал последнее наставление отец и вышел в открытую, услужливым швейцарам дверь автомобиля. До нас тут же донеслись звуки работающих фотоаппаратов и шума живившейся толпы. «Князь Темников Егор Дмитриевич с супругой и членами рода!» – провозгласил распорядитель, перекрывая восторженные крики зевак, которые по непонятной мне причине прибыли к имперскому дворцу поглазеть на бояр. «Выбравшись из автомобиля последним, как положено самому младшему, я помахал рукой большой толпе, стоявшей за ограждением. Получил свою порцию овации и не спеша двинулся следом за остальными членами семьи» несмотря на то что мы приехали немного раньше обычного так как отцу необходимо было выяснить некоторые вопросы в местной канцелярии во дворце уже было много гостей они плохо тут немного осмотревшись констатировал стоявший рядом со мной руслан было бы странно будь иначе произнес я оценив ненавязчивое богатство дворца приехали рано а гостей как то многовато для этого времени услышал задумчивый голос федота сегодня намечается что то необычное да нет лениво произнес Игнат. «Ты присмотрись повнимательнее, тут же большинство гвардейцев и служащих государственного двора. Их всегда собирают перед такими событиями на различные планерки и совещания. Просто раньше мы приезжали немного позже, и это не так бросалось в глаза. Оказывается, от его постоянных тусовок тоже есть польза. Неожиданно для себя подумал я, наблюдая за тем, каким Непринужденным и хорошо отработанным движением Игнат взял бокал шампанского с подноса, проходящего мимо официанта. Наверняка он знает много интересных сплетен о высшем обществе столицы. «Не рановато ли пить начинаешь?» – спокойно спросил у него отец. «Нет», – безмятежно отмахнулся Игнат, – «нужно же горло промочить». Отец промолчал, но его глаза на мгновение затянувшиеся тьмой говорили сами за себя. «Я буду очень аккуратен», – произнес посерьезневший Игнат. «Я на это надеюсь», – кивнул отец и добавил, обращаясь ко всем. «Мы с Галиной на некоторое время оставим вас одних, так что можете пока прогуляться по дворцу и осмотреться, но с условием, что через час все соберемся здесь, понятно?» «Наконец-то старик ушел», – произнес довольный Игнат, глядя в спину удаляющемуся отцу и, сделав большой глоток шампанского, обратился к старшим братьям. «Может, пойдем посмотрим, кто тут уже есть?» Вроде бы я заметил Олехновича и Малиновских, и, как мне кажется, Соколовы тоже здесь. Пойдем». Через некоторое время согласился Георгий, повернувшись к нам, сказал. «Ведите себя культурно, мы скоро». «Вы что, оставите нас одних?» – возмутилась Анна, обращаясь к старшим братьям. «А почему нет?» – хмыкнул Игнат. «Это императорский дворец, самое безопасное место в стране, к тому же Руслан за вами присмотрит». «Я?» – возмутился подросток. – Я уже взрослый, а за девочками и Иван присмотрит. – Мы в тебя верим. Федот похлопал его по плечу. – Не подведи нас. – Ты должен быть горд, оказанный тебе честью, – произнес Игнат. – Береги и охраняй их. – Не переживай, – произнесла Анна, когда старшие ушли. – Вот поступишь куда-нибудь в столицу и будешь отдыхать в их компании. Да и тебе с ними должно быть скучно, – заметил я. – Интересы совсем разные, и с их друзьями ты не знаком. «С вами тоже не очень-то интересно», – расстроенно заметил Руслан. «Ну, не знаю», – хмыкнул я. «Вот лично меня сегодня должны представить наследнику на сирианского престола. Думаешь, мне не захочется познакомить его со своим братом?» «И сестрой», – добавила Мария. С «Сестрами», – поправила ее Анна. «Нет, ну, с тобой, конечно, интересно», – тут же пошел на попятную Руслан. «Я же про девочек говорил». Большой зал, в котором мы находились, начал постепенно заполняться людьми. Музыка стала громче, увеличилось количество снующих с подносами официантов. Отец с Галиной и старшие братья появились почти одновременно. При этом все выглядели крайне довольными. Значит так, сказал отец, обращаясь к сестрам и ко мне. Сейчас Игнат проведет вас в соседний зал, где через некоторое время должен появиться принц Витовт. «Постарайтесь познакомиться с ним до официального представления, которое состоится в конце вечера. Это для меня важно. После этого недовольный Игнат провел нас в другое помещение, довольно большой зал, в котором, к нашему удивлению, было не менее многолюдно, чем соседним. Казалось, сегодня сюда свезли молодых бояр со всей страны. Хотя, думаю, что в какой-то мере так и было. Ведь не только род Темниковых решил извлечь выгоду из знакомства с наследником императора». Мы с сёстрами сразу заметили нескольких знакомых и направились к ним. Через некоторое время, проведённое в беседах ни о чём и выслушивании сплетен и новостей, которые казались совсем не детскими, я заметил подошедшего к нам Гадимира. «Рад тебя видеть», – сказал после взаимных приветствий. «Так и знал, что ты тоже будешь здесь». «Ну, я же сын коменданта», – ответил Агнияр и, приблизившись, тихо сказал. «К тому же я один из потенциальных одноклассников принца «Это очень даже хорошо», – я с интересом посмотрел на него и добавил. «Пошли, представлю тебя всем. Ребята приятные, ни одного высокомерного сноба замечено не было». «Слушай», – через некоторое время тихо шепнул мне Гадимир. «Они что, на полном серьезе обсуждают пограничные конфликты с Танзинийским королевством и Республикой Кога?» «Ага», – также тихо ответил я. «Сам в шоке, но информация интересная. Раньше даже не знал, что у нас с ними напряженная обстановка». А оказывается, они уже давно на наши пустоши зуб точат. Видите ли, насирианцы владеют стратегическим доступом к инфернальным территориям. Никогда бы не подумал, что ингредиенты могут послужить причиной конфликта между государствами. «Вот-вот», – произнес Гадимир, – «пожили бы они в Маршанске, поотбивались бы от демонов, я бы на них посмотрел». Через некоторое время я без особого удивления заметил на балу безизвестного мне Олега Глинова. Мальчишка находился в окружении большого количества ребят, выглядел довольным жизнью и крайне высокомерно посматривал в нашу сторону. Когда наши взгляды пересеклись, я вежливо кивнул, приветствуя его, однако в ответ получил лишь презрительную гримасу. «Вот же урод!» – подумал возмущенно. «Я, значит, к нему нормально, пытаюсь, можно сказать, помириться, а он, значит, так. Ему прошлого раза не хватило». «Твой друг?» – заметив наше переглядывание, спросил Гадимир. «Что-то не видно, что он тебе рад». «Это Олег Глинов», – пояснил я. «Помнишь, я рассказывал вам про него в кафе». «Точно», – произнес Агнияр. «Это же тот урод, что наезжал на тебя в поместье Павловых. А я-то думаю, почему мне его наглое лицо кажется знакомым». «Очень наглое», – поправил я. «Хотел поздороваться, чтобы не развивать конфликт дальше, показать, что не собираюсь устраивать здесь противостояний, а он тоже гнидово заметил» тихо спросила подошедшая ко мне Мария. «Уже полчаса на нас пялится. Явно давно ни от кого не получал». «Гнидов?» – хохотнул Гадимир, с интересом глядя на мою сестру. «А ему очень подходит. Оригинально». «Ничего оригинального. Его так многие называют». Не глядя на Яра, отрезала Мария и обратилась ко мне. «Будь осторожен. Этот урод любит устраивать всякие подлянки. Не удивлюсь, если он из-за этого такой самодовольный. Точно что-то плохое задумал». Судя по тому, что он устроил в поместье Павловых, его подлянки несколько туповаты, спокойно заметил я, но к предостережению сестры все же решил прислушаться. С одной стороны, устраивать подставы в императорском дворце – это очень глупо, ведь все присутствующие здесь – гости императора, и, обидев их, ты невольно ставишь главу государства в неудобное положение, а с другой стороны, это понятно только разумным людям, идиоты же совершенно непредсказуемы». Как оказалось, Глинов и ребята из его окружения относились ко второй категории. Они подловили меня в тот момент, когда я находился в туалете, а если быть более точным, то подловили нас. Помня предостережение сестры, в туалет я пошел вместе с Гадимиром. «Как думаешь, я мог бы ей понравиться?» Пытал меня огнеяр по поводу Марии. «Она же меня не замечает. В том-то и дело, что старается не смотреть», вытирая руки бумажными полотенцами, пояснил я. Это как раз и доказывает ее интерес к твоей персоне. Было бы хуже, если бы она вообще тебя не замечала. Хотя, конечно, обнадеживать я тебя не стану. Все в твоих руках. Я бы посоветовал не стесняться и сделать первый шаг. Думаю, приглашение на танец будет... Договорить я не успел. Дверь в туалет открылась, и туда, шумно переговариваясь, вошла компания мальчишек с Глиновым во главе. «Так-так-так», – так», довольно протянул Олег и добавил. «Это кто тут у нас?» Я, признаться, не знаю, чего он ожидал. Того, что я испугаюсь, поздороваюсь, начну лепетать что-то несвязное или буду странно себя вести. Вот честно, не знаю. Мне на некоторое время стало даже смешно. А затем я решил не реагировать и продолжить прерванный разговор. В общем, как я и говорил, все в твоих руках». «Я на самом деле так и планировал сделать», ответил понятливый огнеяр. «Буду пробовать». «Вы что, такие крутые?» Вспылил вдруг один из ребят, не выдержав нарочитого игнорирования. «Вас что, вежливости давно никто не учил?» «Это вы нам, господа?» Сделав удивленный вид, произнес Гадимир и повернулся. «Ты под тупого-то не коси!» Еще больше разозлился неизвестный мальчишка, а окружающие его поддержали. «Кто такие?» «Следи за словами», — резко ответил Агнияр. «Я тебе не дружок, чтобы так со мной разговаривать. Да и вообще, мы на приеме в имперском дворце, а не на деревенской дискотеке». Так что веди себя нормально. Ты меня вежливости учить будешь? Кто такие? Последний раз спрашиваем. Так вы с нами познакомиться решили? Решив вмешаться, спокойно уточнил я. А почему тогда выбрали для этого туалет? Было бы с кем знакомиться, заявил один из мальчишек. В таком случае нам не о чем разговаривать, констатировал я и двинулся к выходу. Однако выйти нам не дали. Мальчишки так и остались стоять в проходе, перекрывая его. Олег. «Что за детский сад?» – спросил я, посмотрев на Глинова. «Для тебя, Олег Петрович», – ответил он и добавил. «И это не детский сад. Просто нам интересно, на самом ли деле Иван Морозов тот, за кого себя выдает, или нет? И правдив ли известный всем ролик в инфосети?» «Можно же было просто спросить, зачем начинать общение с наезда?» – уточнил Гадимир, качая головой. «Тем более в туалете. Вы адекватные вообще?» Я смотрел на разозлившихся мальчишек и думал, как бы нам получше выйти из этой ситуации. Но не проталкиваться же через них, не бить. Еще скажут, что первый начал, и могут быть проблемы. Этот второй еще более наглый, чем Морозов, заявил все тот же неизвестный мальчишка. Их нужно проучить. Драться в туалете? Еще больше удивился Гадимир и обратился ко мне. Скажи, что я сплю, и что это не представители боярских семей. Что ты сказал? Кто это не из боярских семей? вспылил еще один из мальчишек, и в этот момент до нас донесся звук спускаемой воды в одной из кабинок. «А то, что для поединка есть более подходящие места», четко произнес Агниер, заводясь. «Не позорьте нас такими предложениями». К тому же, добавил я тоже немного разозлившись из-за всей этой идиотской ситуации, «драка в императорском дворце – не самая лучшая затея. Несмотря на эмоции, мне все же хотелось спустить конфликт на тормозах». «Драка?» заинтересованно переспросил Глинов. «Ну нет, просто я хочу посмотреть, как ты и твой дружок предстанете перед наследником императорского рода, перепачканной в грязи». С этими словами он вытянул руку вперед и начал формировать уже виденное мной однажды болото. «Я вынужден был сделать несколько шагов назад, чтобы не замораться и еще больше разозлился». «Подставить меня? Этот мальчишка действительно считает, что может доставить мне какие-то неудобства?» Магическая энергия внутри забурлила, потребовала выхода, и я мысленно прикоснувшись к магическому источнику, словно бы открутил клапан, позволив организму освободиться от переполняющей меня силы. В комнате резко похолодало. Плитка и пятачок небольшого болота, оставленного глиновым, начали быстро покрываться инием. Я вспомнил, как в подобном состоянии легко кромсал подвернувшихся под руку низших демонов. Ребята, стоявшие напротив, переглянулись и побелели. Триумф испортила открывшаяся кабинка туалета, из которой кто-то вышел. Не спеша, словно ничего необычного тут не происходило, неизвестный помыл руки, вытер их полотенцем и подошел к нам. Почему друзья Глинова молчали и с ужасом смотрели на неизвестного, я понял не сразу. Однако, когда он подошел ближе, все прояснилось. Неизвестным оказался высокий мальчишка с зализанными назад черными волосами. Он был одет в некое подобие парадного мундира, какой я видел на мировое с идущей через плечо голубой лентой со знаками принадлежности к имперскому роду. «Так-так-так, а этот вечер перестает быть скучным», – довольно протянул мальчишка и через некоторое время продолжил. «Но не смею вас отвлекать, продолжайте. Мне интересно узнать, чем все закончится». «Ваше высочество», – тут же склонился Глинов, за ним последовали ребята из его компании. «Прошу нас простить, это просто небольшой конфликт, который мы разрешим позже». Да? хмыкнул Витовт. «А мне, казалось, тут хотели кого-то проучить». Судя по всему, Глинов пытался найти выход из сложившейся ситуации. Ведь, как ни посмотри, он был виноват. Но, судя по всему, никаких мыслей у него не возникло. Отец хотел, чтобы я познакомился с Витовтом. Что ж, ситуация идет в руки, так что почему бы и нет? «Ваше высочество», – холодно произнес я. «Туалет – это не лучшее место для выяснения отношений, тем более среди представителей боярских родов империи». Может, найдем более подходящее место?» Витовт некоторое время смотрел на меня, молчал, а затем произнес. «Глинов, Затейкин, Морозов и Огнеяр на месте, остальные свободны». «А наследника явно хорошо готовили», – подумал я. «Всех в лицо знает, даже Годимира. Увидев, как быстро бледные мальчишки из компании Глинова покидают уборную, я хмыкнул. «Уже не такие крутые, как несколько минут назад». Дождавшись, когда лишние выйдут, наследник показал на дверь. Морозов правильно рассудил, здесь не лучшее место для беседы, поэтому все за мной. Мы заняли место за креслами, стоящими вокруг небольшого стола, чем привлекли к себе внимание многих присутствовавших в зале. «Ну а теперь давайте знакомиться», – произнес принц, усевшись поудобнее. Наследник Насирянского престола Витовт II. После того, как я, Агнияр и Глинов представились, наследник обратился к последнему из нашей четверки. «Затейкин». «Я, когда тебя там увидел, очень удивился. Ты как в этой компании оказался?» «Не поверите, ваше высочество, в туалет шел», сказал мальчишка и рассмеялся. «Я зашел, а там народ в проходе столпился. Стоят, конфликтуют, интересно стало, что происходит, решил посмотреть». «Так ты у нас, значит, жертва произвола», хмыкнул наследник. «В туалет не успел сходить?» «Ну иди тогда, а я пока с остальными побеседую». Мальчишка кивнул и, поднявшись со своего места, ушел. Мы остались вчетвером. «А что интересного мне может поведать последний представитель рода Морозовых?» – заинтересованно посмотрел на меня наследник. «Приятный вечер, хорошая музыка, вкусная еда и интересные знакомства». После небольшой паузы произнес я, пытаясь выработать стиль общения с Витовтом и понять, что он за человек и правильно ли я задал тон беседы. Ведь если мне придется учиться с ним в одном классе, сегодняшний вечер может определить дальнейшие несколько лет жизни рядом с наследником. «Знакомство действительно интересное, особенно для вас», – согласился Витовт и более холодно добавил. «Однако ты не ответил на мой вопрос, хоть и понимаешь, что именно я имел в виду». Я пожал плечами. «Пусть я и не был зачинщиком происходящего, но мне не очень приятно вспоминать об этой ситуации». «А я разве спрашиваю, приятно тебе или нет?» – еще более холодно спросил Витовт. «Ситуация меняется каждую минуту», – напряженно подумал я только что был в выигрышном положении по отношению к Глинову, а теперь наоборот. Вы спрашивали, что интересного я могу рассказать? Избегая ответа, который поставит меня в еще более проигрышное положение, ответил я и, не дожидаясь, пока Витовт скажет еще что-либо, продолжил. Но вы находились там и были свидетелем происходящего. Единственное, что могу добавить, так это поблагодарить вас за мирное разрешение конфликта. Было бы крайне неприятно устраивать драку во дворце. Услышав от меня слово «благодарность», Витовт приосанился. Ему явно понравились мои слова, буря миновала. «Разрешите ваше высочество», – произнес вернувшийся Затейкин, за спиной которого стояло еще несколько мальчишек. «Присаживайтесь все», – произнес принц, и все свободные места заняли. А вот и свита Витовта, – понял я, наблюдая за тем, как непринужденно мальчишки общаются с наследником империи. «Что можешь рассказать про Витовта? – спросил отец, когда мы остались в кабинете один на один. «Властен, чистолюбив, немного высокомерен, внимательно относится к высказываниям своих свитских», – произнес, не задумываясь. «Немного высокомерен», – хмыкнул отец. «Неудивительно, он все же сын императора. Было бы странно, случись по-другому. А что скажешь про его окружение, про этих свитских?» «В свиту входят дети высокопоставленных чиновников, военных и магов», ответил я, вспоминая ребят, подошедших вместе с Затейкиным. «Они были явно недовольны новыми лицами, появившимися возле Витовта, что, судя по моим наблюдениям, он и сам отметил. Предполагаю, что в следующую встречу можно ожидать от них каких-то подлянок». Беседа с отцом не продлилась долго, она заняла около 10 минут. Я быстро описал все, что происходило на приеме, конфликт с Глиновым, услышанные мной слухи и сплетни, после чего ответил на несколько вопросов. «Если бы невольный наблюдатель посмотрел на нас со стороны, ему бы могло показаться, что у нас настоящая идиллия, и воспитанный ребенок послушно отвечает на все вопросы отца. В отношениях царят доверие, любовь и взаимное уважение. Однако это было совершенно не так. Пусть я и выполнял поручения отца, но делал это из-за взаимной выгоды, да он и не требовал от меня ничего неподобающего. К тому же, Я не позволял себе забыть, что он сделал. Выйдя из кабинета, я проследил за восходом солнца и решил, «Все, Иван, иди-ка ты спать». Черныш привычно наблюдала за прохожими через оптический прицел своей снайперской винтовки, ожидая сигнала к началу операции. Она была непоседливой особой, поэтому всегда искала, чем развлечь себя во время длительного ожидания. С интересом проследив за целующейся молодой парочкой, девушка оценила фирменное пальто, проходящее мимо женщины, и глубоко вздохнула. «Где этого хмыря носит?» – раздраженно подумала она. «Уже давно должен дома быть. но прибыл бы, как обычно, словил бы пулю и все. А мы бы с девчонками уже следы заметали и ехали домой». Переведя оптику чуть в сторону, убийца нашла взглядом свою лучшую подругу. Светлана, которую простые обыватели знали под именем «Красная фурия», спокойно сидела на одной из лавочек у ближайшего сквера. Она мастерски перевоплотилась в благообразного вида старушку с тростью и была готова в случае необходимости оказать помощь снайперам в уничтожении цели. Почувствовав знакомый взгляд, Светлана еле заметно показала девушке кулак, намекая на то, что подруге не следует отвлекаться. Черныш едва слышно хихикнула и улыбнулась. «Узнала». И как только у нее это получается, подумала она. Ведь еще ни разу не ошиблась. Всегда знает, когда я на нее смотрю». Вернувшись к наблюдению за местностью, девушка с удивлением поняла, что за последнее время ее подруга стала куда более живой. Если в тот момент, когда они познакомились, Светлана походила на говорящего робота, то теперь она уже могла испытывать слабые эмоции и совершенно уместно их проявлять. Конечно, обычному человеку покажется, что этого совсем мало для нормальной жизни. Однако для Светланы это уже большое достижение, к которому ей пришлось идти долгие семь лет. «Все было бы легче, если бы нам удалось познакомиться сразу после того, как я пришла в Лигу», – подумала Черныш. А ведь три года она вообще никого не замечала. Даже сестру, хоть та и откровенная тварь. Вспомнив радость, которой фонтанировала Елизавета после их неудачи, девушка скривилась. Благо Елизавета додумалась не высказываться вслух, понимала, что отряд, потерявший семерых человек, негативно воспримет ее слова. Девушка снова нахмурилась. Проваленное дело достаточно серьезно увеличило спектр испытываемых Светланой эмоций, однако подругу это не радовало, да и окружающих тоже. Все оторопели после того, как спокойно вернувшаяся на базу Фурия разнесла тренировочный зал в щепке. Ничего удивительного. Ведь это ее первое проваленное задание подумала девушка. Да и потери легли на всех тяжелым грузом. Вспомнив, как непонятно откуда появившийся мальчишка убил нескольких их людей и спас объект, Черныш и сама разозлилась. «Так, успокойся, ты на деле», приказала себе девушка. Все равно заказчик сам вышел на них и дал отсрочку на два года. «Готовность один», раздался сухой голос в наушнике, и она, откинув ненужные мысли, прильнула к оптическому прицелу.